Глава пятая Три шага, поворот Два шага, поворот Три шага, поворот Два шага И так весь остаток вечера А после всю ночь Не остановился ни на минуту Ни на мгновение не закрыл глаза Остановлюсь, засну Закрою глаза Вновь сползут черными тварями со стен тени Нельзя Фуфайка и свитер давно сброшены на лавку, но по спине льет пот. Запарился. И хоть шок уже отпустил, мысли, как загнанной лошади, крутятся вокруг одного и того же момента. За что? За что? За что? За что? Нет, меня сюда понятно, из-за чего закрыли. Ерунда это. Раскаленной струной душу резал совсем другой вопрос. Кому и зачем понадобилось убивать Катю? Связано ли это с тайной производства супермагистра? Или всему причиной мои расспросы? Ведь если разобраться, жулики должны были броситься к тополям сразу же после нашего ухода. И мы с напалмом поесть лапши, кто знает, как бы все обернулось. И вообще, кого требовалось устранить? Меня или Катю с мужем? Ясно, что без крысы не обошлось. Убийцы прекрасно знали, где мы живем и как можно проникнуть в общежитие, не потревожив охрану. Но предателем пусть СВБ занимается. Мне бы главное до встреченного в лукове блатного первым добраться. Чую, без него в этом деле не обошлось. И если сам по уши не заляпан, то точно знать должен, кто за всем этим стоит. Ничего, никуда он от меня не денется. Зря, что ли, Трофима на тот свет отправил. Только бы выбраться отсюда. Только бы выбраться. Но это не проблема. Лишь бы до утра дотерпеть. Там, думаю, Гриша с Ильей быстро шороху наведут». «Очень они в моих услугах нуждаются. Вытащат. Так что еще несколько десятков тысяч шагов и золотой ключик мой. А уж тогда...» Здравую мысль, что лучше успокоиться и не лезть в это дело, все равно изменить и ничего уже нельзя, смыл шквал захлестнувших эмоций. «Твари! Какие твари! Ненавижу!» Вот только причина бушевавшего мне злости до конца оставалась неясна. Месть за котел, само собой. Но не во вред же себе или любой ценой. Да, любой! И не в разбитом сердце дело. Как ни крути, наши чувства не только успели умереть, но и порасти травой. Просто некоторые вещи никогда не сойдут на нет и не сгинут без следа в сумраке забытых воспоминаний. И пусть любовью здесь и не пахнет, но когда-то девушка была частью моей жизни. Жизни, когда я был куда более прямой и честной, отчасти наивной, местами глупой, зато точно не такой циничной. И Катя навсегда останется в моих воспоминаниях о времени, когда можно было просто радоваться каждому новому дню. Просто, без задней мысли, улыбаться. Просто... А со смертью девушки словно умерла частица души. Навсегда канула во тьму то, что помнила обо мне только она. Слова, поступки, желания. В прах развеялись, раскиданные по памяти, забытые, но все еще не истревшие окончательно, обрывки воспоминаний о нашей совместной жизни. Теперь их больше нет. Выгорели дотла. Теперь есть лишь пустота. И эту пустоту срочно требуется чем-то заполнить. Какими-то более сильными впечатлениями, эмоциями, поступками, желательно пахнущими кровью, местью. Чем дольше я находился в этой клетушке, тем невыносимей становилось ожидание. Требовалось бежать, кричать, пинать, резать, а я не мог. Сами собой вокруг заклубились колдовские щиты. Но усилием воли их удалось рассеять. «Ни к чему пока. Дверь-то здесь самая обычная, никаких чар не наложено. Такую только выбивать». И пусть в последнее время колдовство дается все проще и проще, будто кем-то заложенные в голову знания сами всплывают, вырваться из заточения эти навыки не помогут. Слишком уж у меня специализация специфическая. Скрип лестницы послышался, когда терпение уже подошло к концу. Еще немного и начал бы на дверь бросаться. А так сразу успокоился, даже фуфайку накинуть успел. «Мало ли кого черти принесли? Вдруг в участок переводить надумали?» С легким хрустом повернулся ключ в замке, и Григорий, распахнув дверь, благоразумно отступил назад. «Кидаться на него я не стал, лишь недовольно хмыкнул. Чё-то долго. Ты, когда в следующий раз на глазах у десятка дружинников человека убить соберешься? заранее нас предупреждай. Тогда быстро будет!» Скривился, словно надкусил лимон конопатой. «Мы тебя сами в камеру кинем, но там хоть удобства есть?» «И здесь неплохо было». Вышел я из клетушки и пошел к светлому пятну открытой подвальной двери. «Ты хоть представляешь...» «Не надо, а?» «Не надо нотации читать. Поздно уже. Тут варианта два. Либо отправляете в штрафной отряд на северную промзону, либо наше сотрудничество продолжается. Для меня второй вариант более предпочтителен для вас». «Шевелись!» – подтолкнул меня к выходу Григорий. «Из-за тебя операцию на вечер перенести пришлось. Прям уж из-за меня!» Не поверил я и начал подниматься по шатающейся лестнице. В том числе. Нагнавший меня уже на крыльце Гриша велел шагать припаркованной у общаги Ниве. «На квартиру не возвращайся. Я договорился, чтобы тебя к Напалму подселили. Да и шмотки свои забери». «Непременно». Я распахнул заднюю дверцу и начал разбирать сваленные в кучу пожитки. «Ты у Ильи машину совсем что ли, подрезал?» «Нет, покататься взял». Уселся за руль мрачный Григорий. Встречаемся здесь в пять вечера. Твоих уже оповестили. Будь другом, подвези до общаги патруля. Я оглядел улицу. Народу никого. И темно еще. Время сейчас вообще сколько? Пять утра. Зло глянул на меня контразведчик. Из-за тебя сегодня всего три часа спал. Ничего было по бабам шляться. Усевшись на заднее сиденье, я захлопнул за собой дверцу. Какие бабы? Гриша повернул ключ зажигания, но машина и не подумала заводиться. Служба. Аккумулятор сдох? предположил я. «Смотри, свечу замаслаешь». «Отстань ты!» — отмахнулся Григорий и повторил попытку. «И вполне себе успешно. Давай сегодня без приключений». «Договорились». Я едва успел ухватиться за ручку и чуть не впечатался головой в крышу, когда Нива въехала в глубокую колею. «Ты скажи, как мы вчера стрелялись? нормально?» «Нормально». Снизив скорость, Конопатый выехал на Красный проспект. Но большую часть груза успели раскидать. Пришлось вечером кое-кого прямо из гимназии на разговор выдергивать. Правда, никто не знает ни черта. А как же утечка информации? Да хрен с ней, теперь игра на опережение пошла. Не шибко понятно ответил Григорий, но, видимо, решив, что и без того сболтнул лишнего, замолчал. «Китайцев на уж поставили?» Сменил я тему разговора и начал рассовывать по карманам ножи, снаряженные магазины к вереску и другие не менее необходимые вещи. Под руку попалась коробочка глушителя. Немного подумал и сунул ее обратно. Пригодится ещё. Ага, к ночь только зачистку закончили. Гриша включил дальний свет и начал медленно объезжать застывшую на перекрестке лужу натекшей от колонки воды. «А с что?» «А что с Не понял вопроса контрразведчик. «Ну, уродов же трясти по этому поводу собирались». «Думаешь, это так просто?» Допросили администрацию. Активистов Черного января» в разработку взяли. Налить осталось позади, и Гриша прибавил скорость. «Карантин еще усилили». «Ага, видел я, что вчера на красном творилось». «Какими словами, друженики, только карантин не поминали». «Блин, знаешь, сколько километров в периметр гетто?» – оскорбился Конопатый. «Нет, вот иди, попробуй обойти. Посмотрим, что потом скажешь». «Ладно, проехали», – махнул рукой я. «Не проехали, а приехали». Григорий остановил машину перед общежитием патруля. «Вылезай». «И не забудь, еще в какую историю влипнешь, можем они вытащить. А если сорвешь нам операцию сегодня...» «Буду как штык!» – распахнув дверцу, улыбнулся я. «Лед, послушай сюда!» – вылез за мной Гриша. «Эта операция нам очень важна, очень!» «К сожалению, закрыть тебя под замок мы не можем, но если ты нас подведешь, то этот самый штык тебе засунут очень глубоко. И не просто засунут, а еще и провернут, раз так цать, чтобы жизнь медом не казалась!» Спокойся! хлопнул я дверцей. «Илья, передай, все нормально будет!» «Обязательно передам!» Выразительно посмотрел на меня конопатый. «Можешь не сомневаться!» «Вот и замечательно!» – кивнул я. «Вещички свои тогда тебе оставлю, чтобы с собой не таскать. Смотри, не потеряй! Кстати, не знаешь, чем меня вырубили вчера?» «Шершнем служебным без блокировки!» Контразведчик залез в машину. «Думали, до сих пор пластом лежишь. Вот и засуетились!» «Череп крепкий!» Уже самому себе пробормотал я и, дождавшись, когда не воскроется из виду, зашагал от общаги патруля к соседнему дому. Шершнем, значит. Неудивительно, что до сих пор башка гудит, будто внутри в колокол ударили. И ухо вроде бы левое, чуть хуже слышать стало. Но, тем не менее, на ногах и в сознании. Как-то я за последнее время крепче стал, что ли. Пока сюда через щель между мирами протискивался, горел не сгорел. Потом стреляли, не застрелили. Теперь вот вырубить должны были наглухо, а опять не получилось. В чем подвох, хотелось бы мне знать? Просто так в этом мире ничего не происходит, и за все приходится платить. Не верится, что дело в банальном везении. А если так, совсем хреново. Удача, девка капризная, в любой момент может помахать ручкой и повернуться задом. Железная дверь Денискина подъезда оказалась закрыта. На моей памяти такое, пожалуй, первый раз. Неужели дядя Вася окончательно в запой ушел? Или выгнали в зашей? Блин, не вовремя-то как. И что делать? Время начала шестого. Самые ранние пташки на работу еще не скоро пойдут. А куковать здесь даже час проще сразу застрелиться, чтобы потом обмороженные ноги ножовкой не отпиливать. Холодно сегодня на улице. Холодно. И пусть это для местного климата скорее правило, чем исключение Все равно создается впечатление, будто в жизни черная полоса начинается А у меня и происходившее до вчерашнего дня к светлой полосе с большой натяжкой отнести можно Немного потоптавшись перед подъездом, я спрятал вереск под фуфайку Рассывал по карманам меховушки и долго лепил из рассыпчатого снега плотный шарик Дыхнул на вконец взявшие пальцы, нашел взглядом окно на третьем этаже и запустил в него снежком. Постоял, дожидаясь реакции, и вновь зачерпнул пригоршню снега. Заспанный селен появился в окне после третьего удачного броска. Недоуменно посмотрел на меня, покрутил пальцем у виска и скрылся в темноте комнаты. Ну, будем надеяться, признал. «Ть, что не спится, кишкомот?» Выскочил Денис из подъезда минут через 15 и, неожиданно обхватив, сжал меня изо всех своих вовсе не немаленьких сил. «Лёд, бродяга! Полегче ты ребра сломаешь!» Освободился от его хватки я. «Ты, говорят, скоро папой станешь». «Есть такое дело!» Поправив шарф, Селин поднял воротник дубленки и натянул на уши меховую шавку. «Поэтому извини, к себе не приглашаю. Жилищные условия, сам понимаешь, не те». «Да ладно ты, перестань!» – хлопнул я его по плечу. «Скажи лучше, как живете, можете?» «Ха-ха-ха! <с> Лучше всех, и никто не завидует. Все путем, в общем, без резких телодвижений». Рассмеялся Денис. «Сам-то по не скажешь, где пропадал». «Да почему не скажу? Скажу». «Только эта история долинная и печальная. На морозе ее слушать совсем уныло будет. А колеем. «Слушай, давай тогда часиков в десять забьемся в Ширлемуры. Это кабак новый на красном. Сразу...» «Знаю». «Проходил мимо». Остановил его я. «Только у меня дела вечером. На сухую пообщаемся». «Да я тоже в завязке пока», – сморщился Денис. «И личные моменты, и по работе». «Значит, в 10, задумался я. «Ладно, тогда последний вопрос и побегу. Валяй». Давно с Луковскими общался. Конкретно Рипус, Трофим и Кир интересуют. «А что такое?» Слегка наклонил на вок голову Селин, прекрасно поняв, что вопрос носит вовсе не праздный характер. «Со всякими людьми приходилось общаться, со всякими». «Да претензии к ним появились». Даже не к ним, а к куришу их одному. Не отвел я взгляда. Мне бы найти его, но даже погоняло не знаю. «Описать можешь?» – попросил посерьезневший парень. «Готкофтек под сорок, мне по плечо, жилистый», – начал припоминать я. «На морду худой, все кисти в портаках». «Тюремных?» – уточнил Селин. «Вроде», – пожал плечами я. «Из той швали, с которой Рипус в последнее время связался, похоже на угря». Ненадолго задумавшись, предположил Денис. «Что за крендель?» Приблотненный, но работает сам по себе. Найти его в с руки реально? Я почувствовал охотничий азарт. Он, у бабы одной на северной окраине зависает», – зевнул Селин. «На автотранспортной, знаешь такую? Автотранспортная долинная. И если с красного идти, как в сторону гетто свернешь, третий или четвертый дом будет. Там хрущевка одна, не промахнешься. Первый подъезд, этаж аналогичный, квартира однокомнатная направо». «Да, тут район под крестоносцами. Особо не светись, но если что, отмажем». «Блин, Денис, откуда ты все знаешь?» Переварил услышанная. «Хочешь жить, умей вертеться. Таких недоносков лучше из виду не выпускать». «Были проблемы?» Уточнил я. «Намечались?» Не стал вдаваться в подробности Денис. «Вовремя сдус, товарищ». «Ну, спасибо, выручил». Хлопнул Селина по плечу я. «За мной должок. Сочтемся». Вот перзахлопнувшаяся дверь подъезда Денис. «А разговоре так понимаю никому?» «Само собой», — усмехнулся я. «Кто бы сомневался», — пробурчал парень и, уже шагнув в подъезд, остановился. «Да, будешь заходить, снежки в окно кухни кидай. Чего дверь-то запирать начали?» «Да какие-то твари дядь шею свернули», — выругался Денис. «А кто еще за такие копейки задницу в подъезде морозить круглые сутки будет?» «Ну все, увидимся еще». Махнув ему на прощание, сбежал я с крыльца и дворами направился обратно к Красному проспекту. «Денис, конечно, хорошую наколку дал, но в одиночку на северную окраину тащиться не с руки. Там и не таких с костями харчили. Да и сам угорь, товарищ, совсем непростой. Тем более голова не соображает ни черта. Мне бы поспать хоть чуть-чуть. А так возьму на напалма за компанию и двинем вместе. Выгода обоюдная. Мне ходячий огнемет в подмогу. Ему шанс дозу супермагистра раздобыть». Светать еще даже не начало, а потому темные громады домов, в которых не было ни одного освещенного окна, теряли серой предрассветное хмари. И все же это не осенняя ночь, когда не видно низги. Нет, белое покрывало снега укутывало землю светлым покровом и скрадывало царившую форте тьму. К тому же к утру прояснилось, и крупные зеленые звезды снисходительно мерцали на черном бархате небосвода. Как добрался до тополей, толком и не помню. На ходу не заснул только из-за холода. А так, хоть спички в глаза вставляй, закрывается и все тут. Так что по сторонам я не смотрел, и словно заводная игрушка тупо пер по заложенному в память маршруту. Более-менее очухался только перед самой общагой. Да и то лишь из-за пригрезившейся его ледяной пирамиды. Вызвавший у меня ужас галюк медленно растаял, оставив после себя серое облако. Но сон вмиг как рукой сняло. «Нет, это надо же!» так и крыши недолго поехать. Нужно хоть пару часов, но вздремнуть. Сейчас до Напалма дойду, а там уж...» Впрочем, заметив вывалившийся из проходной тополей крепко поддатый грецкое шмито, мне пришло в голову, что пироманта можно и не беспокоить. «Ему-то мне волей-неволей все объяснять придется. а этих двоих можно в темную использовать». «А ну стой! Раз-два!» — рявкнул я, пока дружинники не успели юркнуть обратно на пропускной пункт. Ой, командир!» — икнул Грицко и толкнул в бок раскурившего папиросу Шмидта. «Бухаем?» — с нескрываемой усмешкой поинтересовался я, внимательно разглядывая смущенно переглянувшихся дружинников. «Не, мы уже спать-то ложились. Встали только!» — уставился на носки ботинок Грицко. «Похмеляться решили?» Ответ на мой вопрос был написан на лицах парней оршиными буквами. Давненько я таких помятых физиономии не наблюдал. Да и глаза краснющие, как у кроликов. «Были бы деньги!» «Так, ну-ка оба метнулись за табельным оружием, и чтобы одна нога здесь, вторая там. Или наоборот, мне без разницы», — приказал я. «А чего?» — разинул рот от удивления Шмидт. «Быстро!» — не стал я ничего объяснять. А то расслабились. «Нет, ребятушки, так дело не пойдет. Приказ есть приказ». Шмидт и Грецко, сообразив, что шутки кончились, умчались через проходную на территорию тополей. А я остался стоять на крыльце. «Холодно, блин. Может, в караулку зайти?» Лед позвал меня, непонятно откуда вынырнувший Олег. «О, блин! Неужели специально меня дожидался?» Посланник сектантов огляделся по сторонам и взбежал на крыльцо. «Отец Доминик тебя видеть хочет?» «Чего еще случилось?» – поморщился я. «Не вовремя, но проповеднику лучше не отказывать. Там небольшие проблемы возникли». Непонятно чему усмехнулся Олег. Твое мнение, интересно? Я сейчас не могу. Давай позже, а?» Оглянулся на караулку я. «Отец Доминик велел поторопиться. «Сегодня обязательно заскочу», – пообещал я. «Не знаю, что там стряслось». Стеслав просил передать, что при попытке открыть переход по новой технологии пробой энергии произошел. «Подумай, что с этим можно сделать. Время у тебя до полудня. Потом у них что-то срочно намечается». «Хорошо», – пробормотал я уже в спину Олегу. «До двенадцати, значит. До двенадцати. Ну, загляну. Только вряд ли чего умного предложить смогу. Хотя...» Парней не было еще минут пять. За это время они успели добежать до оружейной комнаты, растолкать дежурного, забрать свои автоматы и, похоже, выпить палитру по холодной воды, а заодно и умыться. Вид у них, по крайней мере, стал куда более бодрым. Значит так, только что поступила оперативная информация о находящемся в розыске торговца наркотиками. Я в упор поглядел на парней. Каждый здоровее меня вдвое, но субординация есть субординация. Ничего, не переломится на северную окраину смотаться. Будем проводить его задержание. «Может, лучше в отдел по борьбе с наркотиками информацию слить?» С надеждой глянул на меня, немного позеленевший Грицко. «Ну, если вознаграждение за его задержание вам ни к чему», – задумчиво протянул я. «Вот мне бы лично лишний червонец совсем не помешал». «Червонец?» – переспросил облизнувший пересовший губы Шмидт. «На брата!» – кивнул я и заорал. «Так что нехрен здесь из себя пацифистов корчить. Ну-ка, руки в ноги и бегом!» «Далеко бегом-то!» уточнил осторожно спустившийся по обледенелым ступеням крыльца Грицко. До автотранспортной. Это в центре?» «Нет, на северной окраине». «Не наш район». Тихонько пробормотал явно сообразивший, что дело с дружком Грицко. «Хочешь, похлопачу о переводе?» предложил я, и он моментально заткнулся. «Пусть думают, что хотят, лишь бы приказы исполняли. А даже если и Гриши стуканут, ничего страшного, отмажусь как-нибудь». До развалин гаражей бывшего автотранспортного предприятия мы добрались без проблем. Сколько раз я домотался? мог бы с закрытыми глазами дорогу найти. А вот дальше... Как оказалось, память меня немного подвела. И на самом деле на Красный проспект перед развалинами гаражных боксов выходило две улицы. Как бы еще узнать, какая из них автотранспортная. Та, которая к центру ближе или наоборот, пересекающая тянувшийся до черного квадрата пустырь. Таблички, если где и были, давно проржавели. Да и темно, на надписи не разобрать. И на улице никого. Местные так из нор не выползают. Так, а чего там на стенах за каракули намалеванные? Сдается мне, эти граффити художества чистых напоминают. Ага, как раз и крыса задушенная со столба на проволоке свисает. Все ясно, мне не сюда. Придется через пустырь тащиться. Точно, вон крыша пятиэтажки показалась. Как я и ожидал, стены, примеченные мной хрущевки, были разрисованы не лишенными смысла граффити, а не двусмысленными лозунгами «Смерть уродам». Ну и разноцветных крестов здесь, понятное дело, тоже хватало. Куда без них? Все же крестоносцы этот район держат. Мне вот только интересно, откуда эти оборванцы баллончики с краской берут? Неужели покупают? Или ты ряд где? На противоположной стороне улицы почудилось какое-то движение. И я тут же нырнул в крайний подъезд. Благо, дверь отсутствовала как таковая. Точнее, она была, но валялась почему-то в сугробе. И ведь не так давно кто-то выломал. Снегом еще толком занести не успела. Дружинники стремительно влетели в подъезд вслед за мной и сразу же заняли позицию у выбитого окна на площадке между первым и вторым этажом. Хорошо хоть ума хватило не шуметь. Ну да, не маленькие. Про северную окраину наслышаны. Понимаю, что и на раз лучше тактическую хитрость проявить, чем с местной шпаной разборки наводить. «Разборки-то, по большому счету, ерунда, но шума будет». Стараясь не обращать внимания на шибанувшую в нос вонь мочи, я осторожно выглянул наружу и тут же спрятался обратно. Прямо перед домом, через дорогу, перебегала цепочка людей с болтавшимися за спинами рюкзаками. Бежали они как-то неровно, и когда вдалеке послышался шум автомобильного двигателя, сразу же метнулись во дворы. Несколько минут спустя, переваливаясь на колдобинах занесенной снегом дороги, в сторону Красного проспекта медленно проехал УАЗик. Закрепленный на его крыше мощный электрический фонарь полосовал ночь пронзительно ярким лучом, но толку от него на самом деле было немного. Все заинтересованные лица запросто могли заранее убраться с дороги блестители порядка. Убедившись, что никто не проявляет интереса к приютившему нас зданию, я медленно поднялся по лестнице и подошел к кое-как укрепленной железными уголками двери. Если Селин не ошибся, мне нужна именно эта квартира. Ну и что делать? Вломиться? Или подождать, пока хозяева сами выйдут? Хм, а если нету дома никого? Ну, что, командир, делать будем? Немного спустя спустились на первый этаж Грицко и Шмидт. «Видите эту дверь? Для начала надо, чтобы ее здесь не стояло. Внутри должны быть двое – мужик и баба. Мужик крученный, так что брать придется жестко, но обязательно живым». «Ясно?» – кивнул Гридско и снял с предохранителя АКМ. Шмидт тоже взял автомат на изготовку и встал сбоку от двери. «Внутрь открывается. Нашим легче. Выбиваем дверь. Борис первый, следом я. Ты лед нас прикрываешь». «Годится. Вы сразу в комнату. Я проверю кухню». Прикинув, что опыта штурмовых операций у дружинников всяко побольше, чем у меня, принял план я на счет три. Отступивший на шаг назад Грицко со всего размаху впечатал подошву армейского ботинка чуть ниже замка. И хлипкий косяк, не выдержав удара, треснул, а распахнувшаяся дверь с грохотом врезалась ручкой в стену. Шмидт тут же бросился внутрь. Хохол рванул следом. Не обращая внимания на раздавшийся в комнате истошный визг, я с пистолетом-пулеметом в руке ломанулся на кухню. По пути заглянул в совмещенный санузел. Чисто. На самой кухне тоже никого не оказалось. «Заткнись! Заткнись, сука!» За криком Грецко последовала звонкая оплюха, и женский плач перешел в сдавленные всхлипы. Метнувшись с кухни обратно в коридор, я выглянул в подъезд и прикрыл распахнутую дверь. «У нас порядок!» – выскочил из комнаты Шмидт. «Мужик есть!» «Спели на алле». Сменил меня на посту у входа дружинник. «Не всположили соседи? А то мы нашумели чуть-чуть. Тут такие крики каждый день и через день, я направился в комнату. Угорь, должно быть он, но в такой темноте хрен разберешь, и вправду оказался в комнате. С разбитой головой и скованными за спиной наручниками и руками он валялся рядом с незаправленной кроватью. В противоположном углу на коленях стояла его подруга, полноватая тетка в короткой ночнушке. Разместившись сзади нее гризко приставил к затылку хозяйки квартиры дула ПМ и настороженно поглядывал в сторону уткнувшегося лицом в пол бандита. Что с ним? Поинтересовался я и, ухватив за шиворот, осторожно оторвал голову мужика от пола. Ага, еще и нос сломан. За железку схватился, сука. Указал дружинник на валявшуюся на кровати саблю. Вот и получил прикладом врыло. Не переборщили? Да ты что, очухайся!» Ладно, тащи ее на кухню, я пока тут побеседую. Ухвативший хозяйку квартиры за волосы Грицко, поставил ее на ноги и толчком в спину выпихнул из комнаты. А я задумчиво огляделся. Но ну, из чего начинать? Ладно, по ходу дела разберемся. Для начала надо бы этого гаврика в чувство привести. Прислонив угря спиной к кровати, я дотянулся до стоявшей на подоконнике банки и вылил холодную воду на голову бандита. Это, впрочем, особого эффекта не возымело, и пришлось перейти к более действенным методам пробуждения. Просто-напросто ткнуть в бедро финкой. Не глубоко, сантиметра на полтора всего. Честно говоря, еле сдержался, чтобы все лезвие и не в ногу, а между ребер не вогнать. Тварь! Ты чего? замотал окровавленной головой в лед очухавшийся угорь. Что надо? Где товар берешь? спросил я, и в ответ на мат снова легонько ткнул ножом в порезанную ногу. Сгинь плесень, тебя сейчас на куски порежут! завопил блатной. Да ну, поднял я с пула саблю. «Ух ты, крыло бабочки! Вот здорово! Теперь этого выродка можно на мелкие-мелкие кусочки нашинковать будет!» «Сука!» — выдохнул закусивший губу угорь. «Вопрос повторить или без вредительства? обойдемся?» Погладил я вставленный в навершие рукояти сабли ограненный горный хрусталь. Магический заряд почти полный. И смотри-ка, петля управляющего заклинания сама запястье обхватила. К чему бы это? «А, все просто. Чары вес клинка регулируют». «Нету, у меня ничего!» Часто-часто задушал блатной, справедливо опасаясь, что в случае потери сознания может запросто не досчитаться какой-нибудь конечности. «Не по адресу ты!» «Товар где берешь?» Тонкая, толщиной в лист не более, лезвие в раз потяжелевшей сабли, срезало изрядный кусок кожи со ступни, вскрикнувшего от боли мужика, и глубоко ушло в бетонный пол. «Ну, нахрен иди!» Облизнул разбитую губу угоря и взвыл, когда сабля второй раз полосанула ногу. «Да не знаю я ничего, не знаю!» «Не знаешь? Шуш, времени у нас с тобой полно!» Пробормотал я. «И что мне с ним делать? Медленно на куски порезать? Заманчиво. И угрызений совести никаких. Наоборот, есть дикое желание посмотреть, как эта сволочь подыхать будет. Но человек, не животное, должен уметь себя контролировать. Эту шестерку в этот править много ума не надо. Вот только спокойно я засну, когда с заказчиком расквитаюсь. Значит, можно вдумчиво к нашему общению подойти. Ты чего? Заелозил, пытаясь отползти от меня угоря, но, получив носком ботинка по впалому животу, скрючился от боли. Да нету у меня супермагистра нету. Хочешь хату обшманай, ничего не найдешь. А с чего ты взял, что я за этим сюда пришел? Подхватив валявшуюся у кровати табуретку, я уселся на нее в паре шагов от раненого бандита. Ну, ты же вчера... Обалдел тот. «Ха, так то вчера!» – усмехнулся я. «Неужели этот выродок не в курсе, у кого на квартире убили Катю? Или он вообще не по делах?» «Нет, не может такого быть». «Аппетит приходит во время еды». «Чего тебе надо?» Судорожно сглотнул бледный как мел мужик. «Воды дай». «Обойдешься». «Так что там насчет супермагистра?» «Нет у меня дури». Съежился угорь, наблюдая за описавшим широкую дугу крылом бабочки. «А у кого есть?» Я пробежал взглядом по изукрашенному сложными узорами лезвию, размышляя, куда рубануть в первую очередь. «Не знаю». «Почему тогда люди к тебе отправляют?» «Да взял по дурости один раз партию за долги!» — крикнул мне в лицо угорь. «А потом допекли, достань, да достань!» «Да только человечек тот давно ласта от синего и не склеил!» «Понятно», — кивнул я. «Ну а теперь немного медленнее и правду». «Какую еще правду?» — попытался вжаться в стену мужик. «Правда всегда одна...» Уже ответив, я поймал себя на мысли, что становлюсь похожим на Напалма. Тут тоже без цитат никуда. Кались. «Ты меня слушаешь вообще? Чего колодца? «Как дошел до жизни до да такой? Кто с пути истинного сбил?» Понимаешь, что теряю время, все же я не стал прибегать их грубой силе. Нет, надо сначала с мыслями собраться и решить, с какого конца за веревочку потянуть. Ведь что получается? Катю и Виктора зарезали те, кто организовал производство супермагистра. Только не похожий Рипу Строфимы Кир на простых исполнителей. Сомнительно это, не их уровень заказухами заниматься. А вот в торговлю наркотой по дурости влезть запросто могли. Ну а потом, к коготок увяз, все птички пропасть. Короче, мне нужен супермагистр и не доза, а курс или наколка на производителей. Его же в форте делают, так? Охолодись, осадил меня Угорь. Чего пристал-то? Не знаю я ничего. Во-первых, знаешь, улыбнулся я. А во-вторых... А если не знаешь, ты мне не интересен, так что выбирай. Убьешь? скривился мужик. Убью, честно сознался я, медленно. Все равно расколешься, только помучишься для начала. Скажу, где взять можно, отпустишь? Как-то сразу поверил в мою угрозу блатной. За дурака меня держишь? Прочертил я сабли долиную черту по стене. Вместе сходим возьмем, а вот потом ты мне нафиг не нужен будешь. А если меня кончат? Кто? Думаешь, эту тему сопляки какие раскрутили? — Договоримся, — решил успокоить я его. — Только ты сначала наизнанку вывернешься, а потом уж мы за супермагистром отправимся. — Зачем тебе? — Еще больше забеспокоился Угорь. А чтобы ты меня к своим дружкам не привел, — посмотрел я ему в глаза. — Начинай. — Ногу перебежи. И так сойдет. Не тяни резину, и кровью истечь не успеешь. — С чего начинать-то? — Сначала. Я уселся поудобнее, не спуская глаз с покрывшегося испаренной лица бандита. Не нравится мне что-то его настроение. Как ты с производителями связан? Я за сбыт отвечал. А парни с Лукова? Эти идиоты на подхвате были. Главный кто? Не останавливаясь на второстепенных деталях, я сразу перешел к сути вопроса. Колдун какой-то чокнутый. Угорь вытер лицо, освисавшее с кровати одеяло. Имя, фамилия, местожительство. Заинтересовался я, хоть и понимал, что на честный ответ рассчитывать не приходится. Не похож Угорь на человека, который так легко сломался. «Скорее всего, мне голову заморочить пытается. И цель у его вранья сейчас может быть только одна — стать незаменимым, чтобы шкуру сберечь». Велел Михалычем звать. Немного помолчав, начал колоться бандит. «Фамилию не знаю, где живет тоже. Меня с ним кореш свел, да только он на самом деле от передозы загнулся». «А если подумать...» Взмахнул я саблей у него перед лицом. Столько с человеком общался и ничего про него не узнал. «Говорю же, чокнутый!» — заявил блатной. «Он меня всегда сам находил, когда срочно партию сбыть надо было. Она дело с собой молодняк брал». «Ну-ка, ну-ка, поподробнее об этом», – заинтересовался я. «На какое такое дело?» «Да не лез я туда». Я у нас соврал угорь. «Меньше знаешь, крепче спишь. Моя задача – сбыть наладить». «Опиши, колдуна», – приказал я. «С виду обычный мужик». Зажмурился бандит, выдержка у которого, должно быть, начала подходить к концу. «Моего возраста, среднего роста, усатый, худющий». Шнифты, будто пальцами кто-то в черепушку вдавил. Упыряга вылитый. «А почему чокнутый?» С духами постоянно разговаривал. «И с черепом трехругим с тускался». С немалым облегчением переключился на другую тему угорь. «Но гнать умел». «Стоп!» – остановил его я. «Какой еще череп? Настоящий?» «Да нет, деревянный. А рога-то то ли хрустальные, то ли из стекла простого вырезаны». «Вот как!» – ошелило пробормотал я. Ведь именно такой алтарь палм в подвале на окраине Рудного этим летом спалил. А обитавшие там уроды крайне неприглядной волшбой занимались. Что-то такое Яутин нам тогда говорил. И тут меня как током ударило. Яутин, Да ведь это он на Красном проспекте вчера повстречался. Просто похудел так, что ни я, ни напал, не признали. Похудел. Худой, усатый колдун с запавшими глазами. Неужели это он в самом деле замешан? Вот сука!» «И где нам этого чукнутого искать?» Поднялся с табуретки я. «Не знаю». То ли улыбнулся, то ли оскалился от боли угорь. «Могу весточку передать». «Чем вам Долгоносов помешал?» Сменил я тему разговора, понимая, что выдал Угря по полной программе. «Не в свои дела ли...» Замолчал на полуслове бандит, слишком поздно поняв, что сболтнул лишнего. «Ты чего?» «А помощника его с женой зачем убили?» «Какого помощника?» Завопил, сделав вид, что не понимает, о чем идет речь, блатной «Ты чего несешь?» И тут я, не особо сдерживаясь, рубанул его по голени Угорь забился, пытаясь освободить запястье от наручников Но, разумеется, ничего этим не добился «Думаешь, безногому будут подавать больше, чем одноногому?» Вновь начал я заносить саблю для удара «Смотри, я укорочу» «Колдун приказал!» Просипел мужик «Трем недоумком этим!» «Ясно» Вставшая невесомым лезвие, само собой взлетела к потолку, и, взглянувший мне в глаза, угорь догадался, что сейчас произойдет, и неожиданно успокоился. «А как же не убий? расслабленно обмяк он, облокотившись на кровать. «Око за око и зуб за зуб!» — возразил я, и, разом набравший в весе десяток килограмм клинок, от левого плеча к правому бедру, разрубил блатному грудную клетку. Немного поколебавшись, я все же выкинул крыло бабочки на пол и, вытерев с лица пот, вышел из комнаты. Как ни странно, легче на душе не стало. Наоборот, будто дерьма наелся. Что за гадство? Что за сучья жизнь? Ведь вроде все правильно сделал. Почему же хреново так? Ну, убил я этого подонка. Плохо, что ли? Да с какого перепугу? Нет, просто была надежда разом груз души скинуть. Да не вышло. С наскоку-то оно проще. Не надо думать ни о чем. Знать только руби. А вот если время задуматься над собственными поступками появляется, тогда дело труба. Тут уж что крепче окажется. Нервы у человека или накручивающийся, как снежный ком, вал переживаний. Но мне-то не впервой. Зубы сожму и переживу. Все равно ведь уже ничего изменить не в силах. Все равно... Ладно, найду Ялтина, за все сразу с ним поквитаюсь. И за Катю, и за бессилие собственное. Все припомню. Только бы найти гада. Не терпится аж. Ничего, зато потом полегчает. Ты чего? Обернулся ко мне, выглядывающий в подъезд Шмидт. Одного его оставил. Попытка к бегству. Внимательно глядя на дружинника, ответил я. Наручники заберите. Бывает. Показался в дверях кухни Грицко. Сдается мне, тетка тоже недобрая замыслила. «Отставить!» – приказал я, доставая из карманов два червонца. «Это вам. Рапорт сам напишу, ясно?» «Как скажешь, пожал плечами Грицко». «Советую труповозку вызвать», – заглянув на кухню, заявил я, тихонько подвывавшей женщине. «А будет желание околоточного найди». «Какие дальнейшие распоряжения?» – поинтересовался, дожидавшийся меня у входной двери Грицко. «Свободны. И до трех, чтобы проспаться успели. Иначе Гриша мне веселую жизнь устроит». А я до вас волну пущу. Насчет мужика этого не парьтесь. Сам с конторой вопрос улажу. Ну, мы тогда пошли. Идите уже. Как я и предполагал, ни в подъезде, ни на улице нас никто не караулил. Все верно. Нелегкая жизнь на северной окраине давно уже отучила местных обитателей от излишнего любопытства. И шуму соседей никого не заинтересовал. Наоборот, забились, в свои норы поглубже, и двери на все засовы заперли. Оглядившись по сторонам, вроде светает уже, я проводил взглядом направившихся поправлять здоровье дружинников и сбежал с занесённого снегом крыльца. Думаю, есть смысл не шарахаться, где не попадя, а прямиком в шерлемуры ноги двинуть. Пусть сейчас еще и восьми нет, но зато позавтракаю спокойно. А то с селеным опять все к простой пьянке сведётся, а мне сегодня пить нельзя. Если забухаю, к вечеру могу не проспаться». А Гриша насчет последствий такой неосмотрительности на полном серьезе предупреждал. Только бы кабак этот открыт уже был, а то взморзну на улице куковать. Патрульная машина прихватила меня уже на Красном проспекте. Уазик вынырнул из-за длинного бетонного забора, словно чертик из коробочки. И луч, установленного у него на крыше прожектора, бритвой полоснул по глазам. Прикрыв лицо рукавом фуфайки, я выставил вперед левую руку с зажатым в ней служебным жетоном. И свет сразу же выключили. «С дежурства?» – поинтересовался опустивший стекло сержант. Я спрятал бляху обратно в карман фуфайки. «Все только начинается». Подбрось куда?» – предложил улыбнувшийся дружинник. «Ну, если до охотника и рыболова дорога будет». «Залазь!» – указал на заднюю дверь сержант. «Нам по красному так и так ехать». «Вот спасибо». Сдвинув на бок пистолет-пулемет, я устроился в козлике рядом с подвинувшимся рядовым. «Набегаться за сегодня еще успею». «Да, денёк будет тот ещё», — согласился со мной водитель. «Слух ходит у китайцев, список агентов города нашли. Так там через одного гимназисты». «Да прям!» — не поверил сидевший рядом со мной парень. «Не свести. Мне Нурсултан на заправке трепанул. А он сейчас из Бэшников возит». «Ерунда всё это», — фыркнул дружинник. «Нашли бы, такой шухер начался. Говорят, Бергман с воеводой да вечером встречается». Ухватился за ручку над своим плечом сержант, когда Уазик тряхнуло на наледи. «Может, и в самом деле чего у китайцев нарыли?» «Да запросто. Гимназисты всегда себе на уме были». Разошелся, притормозивший напротив магазина охотник и рыболов водитель. «Тебе сюда?» «Ага, спасибо». Я захлопнул за собой дверцу и, дождавшись, когда дружинники отъедут, пошел к дому, на фасаде которого тускло светилась вывеска «Клуб Ширлемуры». К моему немалому облегчению заведение уже было открыто. В двух выходивших на проспект окнах мелькали тени людей, а на крыльце курили вовсе не похожие на обслуживающий персонал личности. И выглядывавшие из-под расстегнутых воротов серебряной цепочки в палец толщиной говорили о многом. Чисто конкретные такие ребята. Здоровье и вовсе железное. Пиво с собой на мороз прихватили. Спокойно миновав с интересом уставившийся на меня, а точнее на пистолет-пулемет парней, я распахнул дверь и на несколько мгновений ошеломленно замер на месте. Стены небольшого коридорчика были отделаны закрепленными под разными углами и зеркалами. И сообразить, где, собственно, проход, а где его отражение, получилось далеко не сразу. Этого времени вполне хватило стоявшему рядом с узким оконцем гардероба охраннику, чтобы приметить свисавший у меня с плеча пистолет-пулемет и выдвинуться навстречу. «С оружием нельзя. Спокойно, будто к ним каждый день заваливаются желающие подкрепиться со стволами на руках», проинформировал он меня. «И что мне теперь с голоду умереть?» – возмутился я. «Выбор, конечно, за вами», – даже не улыбнулся вышибала. «Но обычно наши посетители предпочитают воспользоваться сейфом». «Да ты чего? в тон ему воскликнул я и расстегнул фуфайку. «Веди!» «Сюда, пожалуйста», – подозвал меня к вмурованным в стену сейфовым ячейкам второй охранник с портативным магическим сканером в руке. «Здорово придумали», – усмехнулся я, выкладывая в сейф вереск и подсумок с патронами. «Неужели столько народу по форту с оружием таскается, что вопрос настолько актуальный?» «Будьте любезны, нож тоже». Указал на финку вышибала и активировал сканер, который, конечно же, не обнаружил скрытый под свитером пистолет. «Все правильно. Служебная бляха любой сертифицированный артефакт в форте блокирует». Ха, «Да без проблем», — усмехнулся я и вслед за вереском, кинув ячейку нож, повернул ключ и сунул его в карман. «Все? Все». Убрал сканер вышибала. «Сейчас гардероб подкрою». Дождавшись, пока он отопрет дверь гардероба и распахнет внутри окошко приема одежды, я передал ему фуфайку и отдернул свитер. После посмотрел в зеркало на свою опушу от недосыпа физиономию и задумчиво потер заросший длинной щетиной подбородок. «Да уж, вид у меня. Где у вас здесь уборная?» Решив, что не помешает для начала немного освежиться, поинтересовался я у второго охранника. «Первая дверь по коридору», – подсказал тот. «Благодарю», – кивнул я. Уборная эта, в отличие от увешанного зеркалами входа, впечатления на меня не произвела. Обычный толчок в обычном гадюшнике средней ценовой категории. Но то в обычной жизни. В фурте не самое лучшее состояние унитазов не помешает оценить заведение и на 4 с плюсом. Лучше только в категории люкс. Быстренько умывшись, вода явственно отдавала ржавчиной, а на раковине виднели свежие потеки крови, я направился в общий зал. А точнее, прямиком к стойке бара, за которой сидел один единственный посетитель. Из расставленных вокруг невысокой сцены с роялем столиков было занято тоже всего две штуки, остальные пустовали. «Все правильно, это в гости по утрам не грех заглянуть. А если день в каваке начинает, то до вечера можно и не дожить». А вообще, первое впечатление, я его слепила из того, что было. одернутые с окон плотные занавески, вышиты китайскими драконами. Горевшие через одну лампу под потолком явно раньше висели над бильярдными столами. Стулья все разномастные, два одинаковых и тус искать сложно. Ну и помпезная, вся в позолоте барная стойка с остальным материалом тоже сочеталась мало. А что мне до обстановки, не жить же здесь. Усевшись через три стула от облокотившегося на стойку бугая, вытянутый череп которого мало того, что форма напоминал мяч для регби, так еще был гладко выбрит и, похоже, отполирован воском, я выразительно посмотрел на бармена. То сразу же перестал протирать вафельным полотенцем свежевымытый пивной бокал и поставил его кверху дном. «Что будете заказывать?» Подошел ко мне молодой парень, напяливший поверх белоснежной сорочки с бабочкой подбитую мехом жилетку. «Все верно, сквозняки по залу так и гуляют. Не иначе где-то окно открыто. А чем у вас можно позавтракать?» Кроме стоявших на полках разной степени наполненности бутылок с алкоголем, в глаза вот так сходу ничего не бросалось. Плотное. Пельмени, манты, пирог с курицей. Если подождете, будет запеченное в горшочках мясо с картошкой, уха и отбивные с гарниром. Из салатов селедка под шубой и зимний. Манты, хлеб и чай. Сделал заказ я. Чай черный, крепкий и с сахаром. «Хлеб маслом, что ли, намажьте?» «Пить, что будете?» – уточнил бармен. «Ничего». Хмуро посмотрел на него я. «Пока ничего. Чай с мантами принести?» «Сразу тащи». Сглотнул слюну я. «Да что за дела такие? Вечно голодный, блин». «Хорошо». Бармен направился к двери то ли в подсобку, то ли на кухню. Но тут Бугай опрокинул себя в глотку бокал с остатками пива и, вытянув руку, ухватил его за плечо. «Повтори!» – попросил он и отодвинул от себя пустой бокал. Двигался громила как-то очень уж плавно для находящегося в изрядном подпитии человека, а черная джинсовая рубаха туго обтягивала спину, подчеркивая жгуты мускулов. Да и лапища у здоровяка оказалась не из маленьких. Сожми он кулак, и тот точно окажется самое меньшее в два раза больше моего. «Одну минуту, у меня заказ». Выскользнул из его хватки бармен. «Не против, если он мне сначала пиво нальёт?» повернулся Бугай ко мне. Приплюснутые носы, неправильной формы уши явно говорили о чрезмерной склонности к дракам. Но в самой постановке вопроса не было и намека на желание заполучить повод для мордобоя. Нет, спокойно выдержал его взгляд я. А чего мне из-за таких пустяков в бутылку лезть? Если с ним занозиться, уж точно раньше позавтракать не получится. Не критично. Благодарю. Кивнул Бугай и щукнул барману напоминавшими сардельки пальцами. Тащи. Бармен взял стакан и, наклонив его, открыл один из торчавших из стойки пивных кранов. Тоненькая струйка начала стекать по стенке бокала, и шапка густой пены оказалась не очень высокой. Решив, что набрал достаточно, парень выставил пиво на картонный квадратик и ушел на кухню. Интересно у них здесь, я погляжу. И где это они пиво разливное достать умудрились? Причем одной-двумя кегами дело явно не обошлось. Иначе просто смысла нет было всю эту систему налаживать. «Вот бы еще узнать, какое пиво они разливают. Может, взять кружечку?» «Нет, не сегодня. Вот завтра. Если ничего срочного не будет». «Насчет завтра господа контразведчики ничего вроде такого не говорили. Так что можно будет забить здесь стрелку селеным и накачаться пивом». «Стоп, как это ничего срочного? Чего это ты, -то, товарищ, расслабился? А Ялтин? А этот проклятый нож? Дела подождут? С чего бы такое умиротворение?» И настроение опустилось ниже плинтуса в один миг. Будто ведро помоев в душу выплеснули. Точнее, запорошенный снегом ледок провалился, а под ним... Много всего там неприглядного, одним словом. «Нет, в ближайшее время посидеть попить пива мне явно не светит. Ялтина суку надо найти как можно быстрее. Не то сообразит, паскуда, у кого на квартире Катя пряталась. И сам по мою душу явится». А без должной подготовки с ним встречаться как-то особого желания нет. А лучше уж врасплох застать. Поквитаться. Но Ялтин – это полбеды. Настоящая проблема. Хозяин. Пока его люди меня не трогают, но кто знает, насколько у него хватит терпения. Найди нож, найди нож. Скоро он поймет, что его просьбой еще и не начали заниматься. Что тогда? Да ничего хорошего. Лично для меня – ничего. Да и чем раньше этот клятый нож отыскать, тем мне же по большому счету лучше. Что-то подсказывает, что с этой навороченной железякой пережить встречу с идущими последу тенями шансов значительно прибавится. Да и не отвертеться от этой просьбы хозяина, никак не отвертеться. Иного способа убраться из приграничья пока не вижу. Другой вопрос, чем чью-то для меня попытка забрать клинок у того, кто скрывается за личиной мертвого Криса? И совсем уж непонятно, стоит ли отдавать его хозяину. «Обожди!» – остановил я бармена, выставившего передо мной блюдечко с кубиками сахара рафинада, ложечкой и чашкой с черным чаем. В другой руке он держал тарелку с двумя бутербродами. «Что за пиво у вас?» – «Ключевское». «Опа!» – удивился. «А темное есть?» – «Есть». «Как манты готовы будут, нацеди стаканчик». Несмотря на данное слово, не удалось удержаться мне. «Да ладно, что там с одной кружки будет?» «Уже готовы, сейчас принесу». Обрадовал меня бармен. Тогда и пиво тащи. И я в один присест расправился с бутербродом. Кинул в чай кусочек сахара, разбешал, хлебнул. И вновь почувствовал себя живым. Даже голова как-то сразу болеть перестала. Второй, намазанный маслом ломтик хлеба, доедал уже с мантами, которые оказались весьма недурные. Уж всяко лучше, чем непонятно из чего и как слеплены пельмени. Хотя, если разобраться, манты тоже непонятно из чего слеплены. «Ладно, желудок крепкий и не такое переваривал». Пока ел, поглядывал на запотевшую кружку с темным пивом. Она действительно была темным, даже черным, совершенно непрозрачным и с чуть-чуть коричневатой пеной. Правильное пиво. Я только еще пригубил горькое пиво, когда пошатнувшийся бугай поднялся на ноги и, кинув на стойку несколько серебряных монет, нетвердой походкой направился на выход. Вернувшиеся с крыльца парни, которые на его фоне уже не казались особенно здоровыми, приветственно замахали руками, но подвыпивший амбал в их сторону даже не посмотрел. «Ммм, а пиво действительно великолепное. Давненько такого не пробовал. Вот уж не ожидал. Но больше заказывать не буду. Это уже дело принципа. Да и без всяких принципов заполучить пару лишних дырок в голове только из-за неумения вовремя остановиться как-то не прельщает. Перебьюсь». Все, надо с сегодняшнего дня делами заниматься начать. Вот разберусь с Ялтиным и сразу поиском ножа озабочусь». Хотя еще сектанты чего-то опять сполошились. И тут я замерз, поднесённый губам кружкой пива. Сектанты. Честно говоря, утром находился в несколько пришивленном состоянии и слова Олега пропустил мимо ушей. А он интересные вещи рассказывал. Несущий свет строит переход на ту сторону. Выходит, сотрудничество с дружиной принесло свои плоды. «Вот только какие-то пробои энергии все дело стопорят. А ведь создать доме них стабильный портал, и мои проблемы будут решены. Это через границу уйти возможности нет. А про прямой переход хозяин наверняка не подумал. Значит, в моих интересах сектантам помочь. Осталось только толкового специалиста по этому вопросу подыскать. А поиски ножа... поиски ножа подождут. Очень уж мне неохота с его теперешним владельцем встречаться». «Что-нибудь еще? Остановился рядом бармен, когда я решал, стоит ли допивать оставшиеся на дне кружки пива одним глотком или попытаться растянуть удовольствие. «Нет, пожалуй». а прокинул я кружку себе в рот. «Сколько с меня?» «Три двадцать золотом. Держи». На стойку легла царская пятирублевка. «Прожигай жизнь!» Хлопнул меня по плечу незаметно подошедший селен, светловолосый крепыш среднего роста, когда бармен отсчитывал сдачу. Две золотых чешуйки и несколько метых банкнот. Завтракаю, развернулся к нему я. Стасик, нам два пива и чего-нибудь легкого на закуску. Тут же распорядился Денис. Обожди. Остановил его я. Во-первых, я не пью. Я вижу, выразительно посмотрел на пустую кружку Селин. Во-вторых, что ты сюда в верхней одежде завалился, в гардероб сдать не мог. Лед, ну что ты такой нудный? Денис снял дубленку и кинул ее через стойку бармену. Брось кладовку. К моему немалому удивлению, парень беспрекословно исполнил это поручение и вновь вернулся к нам, ожидая заказа. «Селин, ты здесь завсегда тай, что ли?» – удивился я. «Нет, концы с концами не сходятся. Заведение-то еще только открылось да я здесь типа администратора», – заржал Денис. «Стасик, арабов был?» «Был», – кивнул наливавший в бокал светлое пиво бармен. Расплатился, «Расплатился?» «Денис!» – несколько ошалело, дернул я Селина за рукав. «Это тот самый Арабов?» «А какой еще? Легкомысленно пожал плечами Денис. «Он бойник как проиграл». «Почему проиграл? Выиграл вчера». «Да не парься, к нам не такие гости заходят. Давай, что ли, за встречу?» Передвинул мне кружку с темным пивом Селин и забрал у Стасика бокал со светлым. «Я не по-русски выразился. Не пью». «Лёд хорош!» – Скривился хлебнувший пиво Денис. «Одну кружку ты выпил, значит, не закодировался. И антибиотиками от венерических болезней и прочих заразы не лечишься. А что до зелюков нахрюкотаешься, можешь не волноваться. Тебе больше на халяву и не нальют. расчет у нас». «Хрен с тобой». Решил, что отвязаться от него в любом случае не получится, приподнял кружку с пивом я. «Давай, что ли?» «Давай». Присосался к бокалу Денис. «Ну, рассказывай». «Чего рассказывать-то?» Приложил холодную кружку к колбу я. А все как есть, так и рассказывай». Селин взмахом руки отпустил выставившего перед нами вазочку с фисташками бармена и хребнул еще. «Парни говорят, ты со стволом в открытую приперся. «Есть такое дело», – выложил я на барную стойку служебный жетон. «А то можно подумать, для Селина это новость кэти «Кати-то он еще вчера капнул, а тут глаза круглые делают. Могу себе позволить». «Ха, «Понятно», – хмыкнул Денис. «Ну и как оно?» «Да непонятно», – признался я. Завязался с одними людьми, выхода не было. Теперь жалить начинаю. А не надо жалить, посоветовал Денис. Ты либо можешь что-то исправить, либо не можешь. И нафига тебе спрашиваются эти самокопания? Ладно, видно будет. Решил я сменить тему. Лучше скажи, кто тебе сюда администратором назначил? Это же все равно, что козла в огород пустить. «Ха -ха, за козла ты ответишь, усмехнулся Селин. А назначить я сам себе сюда назначил. «Понимаешь, это заведение наша братва на поях еще с одними людьми открыла». «Круто!» – только и развел руками я. «Нихило вы поднялись, я погляжу». «Да это так, ерунда, для души больше». «Ха-ха-ха, га, мне еще, Ха -ха -ха, да для души!» – расхохотался я. «Счет мне уже выставили, так что не свести». «Ну и денег, конечно, заработать тоже». Ничуть не смутился Денис. «Как сказал Гамлет, пришла пора диверсифицировать бизнес». Название он придумал. «Он...» Я странное место предложил, но не прокатило. Голосовали, что ли? Угу. Денис посмотрел на висевшие над барной стойкой часы: Ты что, название, Гамлет придумал, а пахать здесь мне за всех приходится. Войдя во вкус, я допил оставшийся в кружке пива. Сам-то он как: Нормально. Наше профильное направление возглавляет. Заметив мой непонимающий взгляд, Селин поспешил объяснить: Ну, охранное предприятие, не в курсах, что ли? Крашуйте, усмехнулся я. «Охраняем!» <смех> – сделал лицо кирпичом Денис и, не выдержав, усмехнулся. Крышуем, конечно, тоже!» «Слушай, Денис, а самих вас кто крышует? Как бы между делом задал я давно уже интересовавший меня вопрос. «Чего?» – поперхнулся пивом селин. «Крыша у вас, говорю, кто?» Наслаждаясь произведенным эффектом, повторил я. «Не, лёд, тебе точно пить нельзя было. Или ты уже чем-то психотропным с утра закинуться успел?» Вытер подбородок Денис. «Мы крышуем, не нас. Never cuts its ха «Ха-ха-ха, ну да, рассказывай сказки!» Извительно рассмеялся я. Лицензию на оружие заполучили. Барван какой от грохали. Чем занимается Ировой всем известно. А почему его за это время на виселицу не отправили, никто не знает. И то, что вас до сих пор терпят, тоже о многом говорит. «Нет, без большой волосатой лапы здесь явно не обошлось». «Хорош гнать!» – нахмурился Селин. «Знал бы ты, чего нам этого добиться стоило!» «Да я не спорю. Мне пришло в голову, что ответ Дениса моим догадкам ничуть не противоречит. Но заявлять об этом было бы, по крайней мере, не очень умно. Сами так сами. Ты давай рассказывай, как в личной жизни». «Апосля». Селин посмотрел на вход, где появилась хорошо знакомая мне личность. «Сейчас с Гамлетом вопрос оденут ресу и потолкуем». «О, скользкий. Как-то не особо удивился моему присутствию в кабаке о чем-то озадаченный Гамлет». «Ты никак вахтовиком устроился? Сколько тебя? Месяц-два не было?» «Что-то типа того», — ответил я сразу на оба вопроса. «Как оно?» «Не жалуемся». Крепко пожал мою руку датчанин и, приобняв, похлопал по спине. «По делу?» «Позавтракать зашел. «Понятно. Ты вот что, пока не убегай никуда». «Базара нет», — насторожился я. «А что такое?» «Халтурка небольшая наклёвывается». Задумчиво потёр напоминающий клюв хищной птицы нос датчанин. Как в прошлый раз, скривился я и провел ребром ладони по горлу. «У меня сейчас такой халтуры, во!» «Ну, тогда, может, чего посоветуешь?» Гамлет внимательно оглядел сидевших за столами посетителей и повернулся к Селину. «Денис, а Джилина уже приходили?» «В углу сидят». Кивнул на недавно завалившихся в заведение парней Селин. «Наши где?» «Яровой в подсобке, Гороховский коленика дождётся и попозже подвалит». Датчанин скинул на стул короткий полушубок и поправил прицепленные на пояс ножны с длинным прямым кинжалом. Потом, глядя в висевшее за стойкой бара зеркала, пригладил ладонью аккуратно подстриженные черные волосы и бросил Денису. «Пошли». Ну, они и пошли. По-хозяйски вальяжно подгребли к дожидавшимся их парням, небрежно поздоровались и уселись за стол. «Даже не дожидаясь заказа, бармен отнес туда поднос бутылкой коньяка, пузатыми рюмками и немудреной закуской. Так со стороны посмотришь, закадычные друзья собрались пообщаться, старые добрые времена вспомнить». «Все бы ничего, да только Жилин всегда себе выше других ставил и через губу разговаривал. Охотник он знатный, спору нет и пацан авторитетный, но как человек правило «не трогай и пахнуть не будет» как раз про него». Так что думаю, разговор сейчас вовсе не простой идет. И пусть улыбочки на лицах будто приклеенные, но глаза-то злые, да и вышибалы в зал чего-то зачистили, заглянут, посмотрятся и обратно на выход. Впрочем, несмотря на мои опасения, встреча закончилась быстро и, что самое приятное, без выяснения отношений. Распили бутылку коньяка, поулыбались, языками почесали, да и разошлись. Оно и к лучшему.